Глава 9. Тихое местечко. С десяток секунд я смотрел на зарождающийся пожар. Возможно, поливать там всё бензином было лишним, но зато точно никаких следов. Мало того, из-за разбросанных взрывом обломков можно ожидать ещё несколько очагов возгорания, локальных. Будь всё так просто, гоблины давно бы спалили развалины ко всем чертям. Я подошёл к краю крыши. Спускаться на улицу желания не возникло. Слишком много там бродила нежити, так что двигаться и дальше предстояло верхними путями. И делать это без страховки было бы неосмотрительно. Если, конечно, я не хочу закончить путь внизу на каменных плитах мостовой. Mana 404 из 2430. М-да. Поколебавшись, я закинул в рот очередную горсть капсул. Пусть я и вырвался из окружения, без этого далеко не уйду. Ненавижу. Разбежавшись, я оттолкнулся и прыгнул, лишь в самом конце активировав полёт, чтобы смягчить приземление. Даже избавившись от всего лишнего в боевой форме, я сам по себе весил за сотню. Сумка роботорговца за минусом членов группы была пустой, однако даже так кило на 20 тянула. Плюс кольцо, которое хоть и уменьшало вес в 300 раз, распределяя его по всему телу, однако было забито до предела. И того 2 центера на скидку. Обычному человеку в таком состоянии стоять будет сложно, а я бегал и даже прыгал какое-то время. Твою же. Очередная крыша оказалась недостаточно прочной, или, возможно, я слишком сильно экономил ману, и потому приземление стало слишком жёстким. В любом случае, она провалилась прямо подо мной, увлекая куда-то вниз навстречу приключениям и, возможно, множественным переломам. Блинк телепортировался я почти инстинктивно, оказавшись за пределами здания. И до крыши было метра 3, до земли все 10, но преодолеть их я должен был за считанные секунды. Полёт? Да ваш уже Я крутанулся и приземлился на ноги. Мана оставалась в обрез, так что получилось жестковато, но обошлось без травм. К счастью, невидимость не спала, нежити поблизости нет. К чёрту. Пожалуй, я оторвался достаточно далеко, чтобы можно было рискнуть и дальше двигаться по земле. Вряд ли среди немёртвых найдутся следопыты. Мана 104 из 2431. Ошибка стоила мне дорого. Следовало срочно найти щель, в которую можно забиться на какое-то время, весьма непродолжительное. Палатка неплохая альтернатива полноценному экранированию, особенно если укрыться нужно только тебе одному. Правда, её нужно закрывать, а плотные стенки не пропускают свет, но снаружи дежурил призрак, а темнота медитации не помеха. Да и фонариков у меня хватает. Минут 10 я просто сидел, держа в ладонях по кристаллу. Капсулы тоже продолжали действовать, так что мана 2143 из 2431. Пожалуй, этого хватит. Если мёртвые могли подождать, то раненные не все. Как минимум одному помощь требовалась незамедлительно. Извлечь безымянного юнита четвёртый уровень из сумки. Я посветил фонариком на появившегося передо мной парня. Бинты, которые на него в торопяхах намотали, местами полностью пропитались кровью. Переломы, рассечения, проникающие ранения. Вот что бывает, если лезть в ближний бой с костяным ужасом. Живым он остался лишь потому, что удар чудовища его отбросил. Однако ситуация была критической, оказанной помощи надолго не хватит. "Сержант Цычёв", уточнил я, услышав стон. "Сергей? Никакой реакции?" Тем лучше. Возможно, мне пригодились бы дополнительные навыки диагностики, но чтобы найти оптимальную точку приложения сил, расставить приоритеты, хватит и медицины земли, взятой в незапамятные времена ещё после первой миссии. Срезав бинты на груди и машинально убрав улики в пространственное кольцо, я положил ладонь на рану. Руки я споласнул антисептиком, но всё равно полная антисанитария. Неважно. Исцеление. Половина резерва. по жилам словно пробежал огонь, предзнаменование проблем, но остановиться означало позволить парню умереть. Хотя у находящихся внутри сумки живых существ процессы замедлялись, это все же был сон, а не полноценный стазис. Полученные раны продолжали кровоточить, так что или я его стабилизирую сейчас, или в следующий раз достану уже труп. Так, теперь сместимся сюда. «Исцеление!» Помимо лечения ран, магия выгоняла из организма яды, к которым относили и лекарства. Поэтому, когда солдат застонал и открыл глаза, я не удивился и просто ванзил ему в ногу шприц с новой порцией обезболивающего. Цс. Успокоил его: "Это Василий. Всё в порядке. Мы выбрались. Я оказал тебе помощь, ты выживешь. Прими запрос и поспи". Желаете поместить безымянного юнита в сумку раба-торговца? Да. Нет. Запрос отправлен. Несколько секунд я думал, что это не сработает, а затем тело провалилось в открывшийся портал. Полоска маны в очередной раз показывала дно, и перед тем как действовать дальше, это требовалось исправить. Я достал пару кристаллов и, сжав в ладонях, прикрыл глаза. Конечно, в теории я мог бы развернуть временную базу где-то в окрестностях, но это было бы не самым лучшим решением. Время играло не на нас. Нежить со всей округи собралась в одну кучу, чтобы уничтожить наш отряд, но вскоре пружина должна разжаться. Пройдёт несколько часов, и они вновь растекутся по улицам, придётся осторожничать, а скорость неминуемо упадёт. Основные силы защитников города тоже не будут вечно сосредоточены на армии. Последние сутки с запада то и дело доносился грохот Но сейчас все более-менее затихло, и цифры, которые показывал счетчик, к оптимизму не располагали. Игроков 8 433 из 13 тысяч. Если это не разгром, то как минимум тяжелые потери. Только за минувшие сутки выбыло более полутора тысяч игроков. Мы действительно потерпели крупное поражение? Возникли какие-то внутренние конфликты? Сейчас я мог только гадать и по максимуму использовать возможность. Мелькнула мысль достать хранящийся в кольце мотоцикл, с его помощью я мог резко ускориться, но прикрыть технику в движении невидимостью не получится, по крайней мере, надолго, а ещё одну загонную охоту я могу и не пережить. Спустя несколько часов бега с неба начало капать. Не слишком сильно, но тучи обещали, что это лишь начало. Дождь должен убрать возможные следы, но сделает меня уязвимым, ослабляя действия невидимости. Пусть пока всё тихо, не стоит забывать, что я нахожусь практически в центре владения Нежити. И даже если улицы пока пусты, костяные птицы в небе мелькают регулярно, и вряд ли для них есть нелётная погода. Ладно, хватит, пробормотал я, останавливаясь. Стоило принять решение, и я понял, что и без того подошёл к пределу. И дело даже не в просевшей выносливости, а в каналах маны, которые с каждым часом жгло всё сильнее. Хотя эффект от такой тренировки был заметен, объём хранилища вырос на 19 единиц. Мана: 1427 из 2449. новых окон по пути мне так и не попалось, однако двигаться и дальше будет самоубийством. Даже странно, что при таком подходе я ещё не схлопотал. Внимание, вы получили малое магическое истощение. Восстановление маны замедлено. ММИ 23 часа 12 минут 56 секунд. Вот эту вот штуку Наверняка интуиция сработала, пусть и с запозданием, иначе я ничем такое совпадение объяснить не могу. Приехали! Причем на пустом месте, просто количество переросло в качество. Поглощенные пилюли, почти непрерывное использование навыков, и вот результат. Помимо резкого падения скорости восстановления, магией мне теперь можно пользоваться только в крайнем случае, а о допинге вообще нужно забыть. Иначе малое истощение перерастёт в среднее, которое не факт, что и за неделю пройдёт. Сильное выведет меня из строя на месяц, а дальше идут перманентные дебаффы, лишение дара и быстрая, но очень мучительная смерть. Впрочем, у меня нет даже лишней недели. Ну а поскольку врагов за плечами не наблюдается, то выбор очевиден. Кир, проверь это здание. Да, босс. Призрак отцепился от моих плеч и нырнул внутрь. Ворон, к слову, был слишком приметен, и потому большую часть пути находился в сумке. Деактивировать невидимость, деактивировать кинетическое поле, деактивировать боевую форму. Едва войдя в здание, я избавился от всего, что жрало ману. Возможно, та же боевая форма требовала немного, но сейчас не та ситуация, когда стоит рисковать. Твою же! Потеря части параметров оказалась весьма заметной. С новой силой навалились усталость и боль, а сумка повисла на плече камнем. Ощущение, словно за секунду постарел лет на 10. Впрочем, серьёзных ран у меня нет, псевдоплоть отлично защищает от синяков и царапин, а остальное пройдёт. Первым делом я подогнал ремни на одежде под изменившуюся фигуру на случай возможного обое. Пусть призрак всё проверил, пока не будет установлено экранирование, безопасным это место считать нельзя. ММИ 23 часа 36 минут 12 секунд. Пока я искал убежище, организм продолжал получать повреждения, и счётчик только увеличивался. Сейчас наконец время двинулось в правильном направлении. Правда, секунды утекали раза в 3 медленнее, чем им положено, но это был хороший знак. Мой организм хоть и продолжал получать повреждения, но восстанавливался быстрее, чем они успевали накапливаться. Еще немного, и действия капсул закончатся, и ситуация окончательно придет в норму. «Извлечь героя вещи Олег в уровень 4 из сумки. Да, нет». «Значит, мы все-таки выбрались?» спросил Олег, потирая плечо. «Это было опасно». «И еще остается», кивнул я. Позаботься об окронировании помещения. Если нас обнаружат, то всё будет напрасно. В минувшей мясорубке мы потеряли шестерых, а Сычёв, Истрин и Вехров были ранены и в ближайшее время сражаться не смогут. В идеале вообще требовалось найти окно и эвакуировать их на осколок, плюс носов, лишившихся глаз и отправленный туда раньше. И того из двух взводов, вышедших на здание, в строю осталось половина. Теперь у нас только один взвод. Принимай командование на доставшись людьми. Второй взводный лейтенант Кратков входил в число безвозвратных потерь. Воинский лету умудрился вонзить ему клинок в шею. Будь это обычная рана, шансы бы оставались, но мечи у нежити системные, и когда тело отбили, офицер уже был безнадёжно мёртв. Лишился чего-то важного, без чего даже исцеление уже не поможет. Медик второго взвода Жмыщенко пал, прикрывая раненных от прорвавшихся химер. Лосюв попал под магический удар костяного рыцаря, его сумели вытащить, но он превратился в умертвее и послужил причиной смерти ещё двоих Старокорова и Воронцова. И здесь была и моя вина. Будь я внимательней, то сумел бы прикончить обернувшегося до того, как он натворит дел. И тот факт, что я самолично отрубил обратившемуся голову, ничего уже не изменил. Их тела я забрал, поместив в кольцо, а вот труп нашего снайпера так и остался нежити. Если повезёт, его засыпало обломками, если нет, вскоре кузен пополнит ряды наших врагов, как это произошло и с сотнями других павших игроков. Возможно, с кем-то из них нам ещё придётся встретиться в бою. Кстати, кроме того, приказываю использовать резервные каналы Немаловажная предосторожность. Лидеров нежитьи замечали за попытками использовать наше оружие и снаряжение. У костяных рыцарей видели автоматы, да и трофеи нежить собирала весьма исправно. Может, это слегка попахивает паранойей, но глупо игнорировать меры безопасности, когда они тебе ничего не стоят. Извлечь игрока Юки, 10-й уровень, из сумки. Извлечь игрока Театра, 5-й уровень, из сумки. Извлечь игрока Тёмная сталь 9 уровень из сумки. Извлечь игрока Стрикоза 8 уровень из сумки. Удивительно, но никто из игроков не пострадал. Мало того, они стали сильнее. Японка достигла границы, на которой могла получить боевую форму. К сожалению, без полноценного доступа к серверу воспользоваться этой возможностью она вряд ли сможет. Простого окна тут не хватит, ей нужно попасть в личную комнату, что вряд ли возможно. Сталь также взял уровень, вплотную приблизившись к этой границе. А стрекоза лишь слегка отставала. Татра взяла сразу два уровня, но в числовом выражении это потребовало заметно меньше опыта. Лишь бывший депутат, так и не апнулся. Я поморщился. Апнулся. В рамках реального мира такого рода игровая терминология звучала слегка фальшиво и даже как-то неуместно. Призвать робо-армед шестой уровень. Юки, у тебя же ещё остались капсулы маны. Востанавливайся, поможешь с ранеными. Ещё в подземелье каждый из ветеранов взял дополнительный навык, и у японки им стало исцеление. С прицелом на лечение психологических травм, правда, но и с колото-резанными ранами должна справиться. У Сталя появилась каменная броня, что неплохо выручила нас в критический момент. Стрекоза, помимо желтого шума, практически бесполезного против нежити, умела летать. Правда, с учетом запасов маны, не очень долго. Даже забавно, насколько ее способности теперь коррелировали с Ником. Армеджи научился создавать камни маны, Алмаз давно не могла закрыть наши потребности, а личный крафтер штука полезная. В теории, если мы проживём достаточно долго, чтобы его прокачать. Кроме того, как и у большинства ветеранов, у них имелись бонусные способности забывать о которых не стоит. Скажем, при переходе на новый ранг, что за магический дар, что за система циркуляции чакры, также полагалась способность, и не всем выпало что-то ситуативное, вроде моей конденсации Е-минус. Пусть пока мне возможность нацедить кружку чистой воды, буквально выжав её из окружающей среды, никак не пригодилась, назвать способность мусорной сложно. О чём мне заняться, командир? Подошёл сталь. Ему, например, выпала техника шагов, позволяющая более оптимально двигаться во время боя. Полезная штука, да и ранг полноценная ешка. Ладно, не время. Возьми Настю и помоги остальным с акронированием. Я получил магическое истощение, так что придётся задержаться тут примерно на сутки. Понятно, кивнул он. Стрекоза, пошли извлечь безумённого юнита второго уровня из сумки, извлечь безумённого юнита третьего уровня из сумки, извлечь безумённого юнита второго уровня из сумки. Я начал выпускать тех, кто пострадал не так сильно. Сейчас их руки нужны для скорейшего обустройства убежища. Каждый из выживших получил как минимум один уровень, некоторые два, но до четвёртого добрался только один и потом едва не сдох. Вообще-то, из начального отряда прикрытия не было системного оружия, так что я выдал его из личных запасов. В аренду, конечно, этот ресурс ещё долго будет в дефиците. Даже мусорные клинки, доставшиеся от нежити на земле, стоят весьма и весьма немало. Правда, для гоблинов в подземелье бесполезны, поскольку служат физическим аналогом особенности Монстр-1. Однако местные гоблины являются юнитами, и для них это тоже весьма желанный трофей. Карт тоже не пожалел. Пустышек накопилось с запасом, а неделя простоя позволила записать на них что-то полезное. Насыщать их я не стал, но солдаты справились и сами, так что у каждого из них теперь был нужный системный навык. Возможно, потери в отряде высоки, но выжившие стали сильнее. Извлечь безмемянного юнита второй уровень из сумки. Артём, рассчитываю на тебя, обратился Яг к последнему медику. Позаботься о перевязках. Юки тебе поможет с тяжёлыми. Потом вернём их обратно в сумку. Я тоже хочу помочь, подошёл Армет. Хорошо, помоги с перевязкой. Только не болтай лишний раз. Понятно? Не доверяешь? покачал головой предатель. Мне казалось, именно казалось, оборвал я. Ни зли меня, ни без того тошно. Причём сложно сказать, от чего больше: от необходимости сохранять уверенный вид, несмотря на зверскую усталость, боль и желание спать, или от воспоминания о потерях. Не лучший выдался день. Да, конечно, извини. Просто я хочу, чтобы ты помнил, что я вам не враг. Я по телу пробежали едва заметные мурашки. Я шагнул и резко ударил ублюдка в челюсть, заставляя замолчать, а в моей руке появилось копье. Ты серьёзно решил, что это сработает? Подожди, я ничего не делал. Я криво усмехнулся. На этот раз в его голосе не было убеждающей силы, только страх. Армет отползал, с ужасом смотря на оружие. Думаешь, отрицание поможет? Ты меня совсем за идиот одержишь. Я виноват. Изур попутал. Острие копья замерло у горла предателя. Скорее всего, Армет услышал про мое истощение и решил воспользоваться брешью в защите. Несколько успешных внушений, и кто знает, чем бы это закончилось. «Ты же не собираешься и правда его убивать?» дотронулась до моей руки Татра. «Он нам не враг». «Серьезно? Теперь я держал в поле зрения и всех остальных. Он применил на нас какой-то навык?» сообразила Юкия. Да и Сталь не выглядел одурманенным в отличие от низкоуровневых юнитов, которые смотрели на сцену с явным сомнением. Голос Джидая, пояснил я, талант убеждения. Понятно, кивнула японка. Предателям не стоит давать шансов, убей его. Мне кажется, это будет не лучшим решением, возразил Сталь. И, пожалуй, я был склонен согласиться с со... Не надо, начал Армет. Я слегка наклонил голову, уловив знакомые нотки «Я ошибся, ошибся, пщады!» «У раба не может быть двух хозяев», — намекнул я. «Следующего шанса не будет». «Отозвать раба-армет шестой уровень». «Уровень 23-441 из 460-ти». У меня скопилось достаточно опыта, чтобы и самому потратить его на что-то полезное. Вариантов было много, но... Последняя ставка оказалась верной, а значит нет смысла менять тактику. Внимание! Вы желаете улучшить блинг до третьего уровня? 400 ОС. Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Экономия маны 2. Затраты энергии на прыжок сокращаются. Второе расстояние. Максимальная дистанция значительно увеличивается. Третье управление потоками. Позволяет более точно контролировать расход маны в зависимости от расстояния и наличия преград. Предельная дальность вариативна, но цена растёт в прогрессии. Четвёртое сфера контроля. Позволяет точно позиционировать прыжок в рамках области. Перед выдвижением предмет, находящийся в точке появления силы, отбрасывается прочь. Сначала я хотел выбрать первый пункт, но затем увидел небольшое изменение в описании. Слово "значительное" из него исчезло. Похоже, если выберу его, то экономия будет менее существенной. Тогда пусть будет второй пункт. Блинк, ранг Е+, уровень 3 из 5. Описание позволяет пользователю перенестись в сторону в определённом радиусе. В случае, если точка частично занята, его выкинет чуть в стороне. Свойства: стоимость активации 500 единиц маны, максимальная дальность 10 м. Теперь, когда я выполнил задание, у меня появилась некоторая свобода манёвра. Я могу вывести свою группу за пределы второго круга, прорваться через стену ещё раз особого труда не составит. Как уйти от погони? Вариант самый безопасный, одновременно бессмысленный. Разве ради этого я рисковал всё это время? Следующий путь попытаться добраться до храма самому. Конечно, третий взвод оставался с основной группой, служа по сути заложниками. Однако, если мы не выйдем на связь, то нас просто спишут со счетов. Выживших нет. В какой-то степени, пойдя на такой риск, своё обязательство я выполнил. Правда Гера вряд ли согласится с подобной точкой зрения, но проблемы нужно решать по мере необходимости. Как раз тот случай из притчи, где может сдохнуть кто угодно, и осёл, и шах, и даже я сам. Хотя последнего хотелось бы избежать само собой. Ну и последний вариант следовать изначальному плану, связаться с основной группой и сообщить о результатах и скоординировать дальнейшие действия, тем более что контрольное время уже подошло. Есть связь, командир, сообщил сержант Мельков. Переключаю на отдельный канал, шифрованный. Это Василий. Приём. Это Дива. Приём. Раздалось в ответ. Рада слышать твой голос. Как ситуация? Задание выполнено, сообщил я, опуская подробности. Взрыв замаскировал отход. Лидеры нежити должны быть уверены в нашей гибели. На какое-то время их активность стихнет. Я знала, что ты справишься. Мы справились, это общая заслуга. Однако я получил магическое истощение, так что в ближайшие сутки мы останемся на месте. Принято. Есть информация по ситуации с армией. Альянс отступает. Не жеть оказалась сильнее, чем мы ожидали. С подробностями пока сложно, им сейчас не до нас, но думаю, ты и сам видишь потери. Да, вижу. Тогда ты понимаешь, что мы не можем упустить такой шанс. Ты ведь придёшь? Детали были оговорены заранее. Вопрос касался моего решения. Не только я тут сомневался. Конечно, успокоил я. Выступим через сутки. Тогда мы прибудем первыми. Ждём на точке 30 часов. Если не появитесь или не выйдете на связь, то действуем сами. Принято. Я успею. Конец связи. 6 часов разницы заложенных на форс-мажоры тут более чем достаточно. За минусом фатальных Несколько секунд я размышлял, а затем кивнул своим мыслям. «Пожалуй, будет не лишним уточнить информацию напрямую. Нужно попытаться связаться с Цинь-Луном». Теперь, когда основные дела закончены, раненым оказана помощь, а бойцы собрались на обед, я вдруг осознал, что ситуация требует от меня чего-то большего. «Речи?» — возможно. «Парни!» — начал я, вставая. Сегодня мы понесли серьёзные потери, но вы знали, на что подписывались. В наше время не принято верить громким словам, но эта миссия чрезвычайно важна. Речь идёт не о амбициях государства или отдельных людей, а о будущем нашего человечества. Несмотря на серьёзные потери, никакого алкоголя не полагалось. Поминать мёртвых будут те, кто вернутся. Павшие не будут забыты, а об их семьях позаботятся. Однако, если миссия завершится крахом, будет ли у нас вообще будущее? Как вы уже знаете, перед самым отбытием Шива был повержен. Сейчас Землю защищают лишь шестеро тех, кто называет себя богами, и этого едва достаточно. Еще один такой удар, и все может рухнуть. Чужие боги победят, центры обороны и промышленности человечества будут уничтожены, а города разграблены. Монстры и игроки из иных миров будут веками охотиться за потомками выживших. Я перевёл дыхание, обведя взглядом уставших бойцов. Все они были профессионалами, наверняка им не нужны мои речи, но мне казалось, что после всего случившегося промолчать будет неправильно. Слова важны, но куда важнее посыл. Я говорил то, что думал, то, что искренне считал правдой, и полагаю, они это чувствовали. Вы слышали звуки боя, верно? Изначально мы считали, что с помощью современного оружия с лёгкостью снесём Нежить. Мы ошиблись. Армия Альянса столкнулась с сильным сопротивлением и сейчас отступает. Боеприпасы ограничены, потери велики, а среди фракции нарастает раскол. Так получилось, что именно у нашей группы на текущий момент не в первый раз и не в последний наилучшие шансы достичь успеха. Не буду оценивать их в цифрах, но у других нет и этого. И вновь пауза, чтобы перевести дыхание. Восторга моя речь может и не вызвала, но и негатива тоже. Если получится найти окно, я эвакуирую раненых и вызову пополнение. Если кто-то из вас сочтёт, что больше не может сражаться, то тоже сможет уйти. Если этого не произойдёт, всем нам придётся сражаться до конца. Вы должны использовать оставшееся время на то, чтобы распределить полученные за уровень параметры. Каждый из вас получил рекомендации аналитиков на такой случай, но если есть сомнения, обращайтесь ко мне. Рекомендую вложиться в выносливость. У вас есть сутки на отдых. Ну и приятного аппетита.